Глава вторая. Заговорщики. Когда мы вернулись на склад Гринберга, там уже не было. Тальяныч был один и явно не в лучшем расположении духа. Что? И тебе мозг выел? поинтересовался я. Скорее напугать, пытался ответить Тальяныч. За что? За то, что я зарезервировал тебе оставшиеся НКВД. Ага, значит, он всё-таки собирался их выкупить, злорадно усмехнулся я. Собирался? Вот только я сомневаюсь, что для других гроб колонистов, грустно ответил Тальяныч. А для кого ещё? удивился я. И действительно, не себе же Гринберг собрался покупать НКВД. Но наверняка там, на любой обитаемой и хоть сколько-нибудь цивилизованной планете, НКВД будет стоить в разы дешевле, чем по цене, по которой здесь нам впихивает их корпорация. Тогда зачем они ему? Для изгоев, меж тем ответил Таляныч. Он и с ними работает, хмыкнул я. А почему нет? Очень скоро они будут единственными поставщиками шкур, если всё пойдёт так, как запланировал наш полковник Кайден. Гринберг давно уже закупает у них руду. И полковник об этом знает, влез в разговор Летвин. Знает, кивнул Анатольевич. И очень этим недоволен. Так собрал бы своих и дал маром прикурить, предложил уже Шендер. Пробовали уже, пожал плечами Тальяныч. Мародёры смогли отбиться. Да ладно, против солдат гарнизона? Не поверил Шендер. Ага, кивнул Анатольевич. А чему удивляться? Мары давно уже вооружены не хуже наших вояк. Да как? поразился Шендер. Откуда они оружие взяли? Припасы? Я даже не буду говорить про установки по ремонту и обслуживанию. Гринберг коротко ответил Таляныч. Он привёз им оружие, чтобы могли отбиться. А ему-то это зачем? Чтобы было меньше посредников. Если мары будут поставлять всё полковнику, а уже тот продавать, цена значительно вырастет, ответил Таляныч. В жизни не поверю, что ваш полковник после единственной попытки махнул рукой, засомневался в рассказанном Шендер. А он и не махнул рукой, пожал плечами Таляныч. Просто мары смогли найти компромисс. Отправляют часть добычи ему, а он продает ее Гринбергу. — А остальные военные их жаба не давит? «Давит — Давит, — кивнул Толяныч. Но Айден заявил, что если они хотят долю сруды, пусть идут и отобьют шахты у Маров. Желающих не нашлось. — Толяныч, я все понимаю, но ты-то чего в расстроенных чувствах? — спросил я. — Толяныч, я все понимаю, но ты-то чего в расстроенных чувствах? — спросил я. Я ведь тебе рассказывал, что думал остаться на этой планете. Теперь уже ясно, что это вай не будет. Ещё пара месяцев и Garden свернёт колонизаторскую программу. Нас вернут на землю, и я сомневаюсь, что кому-то предложат новый контракт. А мы? спросил Литвин. Вы? задумчиво переспросил Тальяныч. В лучшем случае перекинут на другую планету. Ну а в худшем? Что? В худшем оставят здесь. Великолепные перспективы, буркнул Литвин. Так, погоди, перевёл я тему. Давай-ка вернёмся к дню сегодняшнему. Гринберг крайне зол, что я зарезервировал все оставшиеся НКВД. Так? Таляночки внул. Твою мать! Дошло до меня. Он ведь может меня маром заказать. За это можешь не переживать, успокоил меня Тальяныч. Два НКВД уйдёт сегодня вечером новым владельцам. Ещё один завтра. Последний, думаю, отдать чистильщикам, но как-то не особо хочется. Отдам, если не найдётся другого покупателя. Чего? Как это? Опешил я. Ты ведь зарезервировал НКВД для меня. Так и я сказал Гринбергу. Пожал плечами Тальяныч. А на самом деле? Конечно, нет, хмыкнул Тальяныч. И уже нашёл покупателей. Охренительно, хмыкнул я. А Гринбергу, естественно, ты скажешь, что это я перепродал. Есть такое, улыбнулся Тальяныч. Зато неустойку за просрочку резервирование тебе платить не придётся. Ага, уныло кивнул я. А Гринберг теперь волком на меня смотреть будет. Зато теперь есть команда, у которых тоже есть НКВД. Можешь не бояться, что на тебя охоту объявят. Объявят! Влез Шендер. Теперь все команды, у кого будут НКВД, станут целью Маров. Разве что Гринберг прилетит через месяц и притащит новые комплекты. Короче говоря, подвёл итог Таляныч. Торговался бы ты с Гринбергом или нет? Разозлил бы ты его или нет? Мары всё равно начнут за вами охоту. Я счастлив. боркнул я. Теперь вернёмся к вопросу с колонизацией, сказал Таляныч. А что, к нему возвращаться? поинтересовался Литвин. Как я понимаю, дело уже решённое, и никак повлиять на результат мы не можем. Вообще-то можем, задумчиво сказал Таляныч. Насколько я знаю, прежде чем принимать окончательное решение, корпорация пришлёт аудитора, и от его отчёта зависит, что с нами будет дальше. Что, предлагаешь похитить его и запугать? Улыбнулся Литвин. Нет, предлагаю показать ему, как всё обстоит на самом деле. Как? Он ведь наверняка будет толочься с полковником с кучей охраны. Полковник ему будет подсовывать отчёты, что мы, мол, добываем мало шкур, плохо справляемся с задачей. Я ведь правильно понимаю текущую политику коменданта планеты. Правильно, кивнул Таляныч. Но есть одно но. Какое? «Если аудитор узнает, что руда и куча шкур уходят в обход не только корпорации, но и гарнизона, это может кардинально изменить ситуацию». «И как же?» «Аудитор наверняка сместит полковника с должности коменданта и назначит на его место нового». «Там вроде в замах у Айдена майор какой-то. Так ведь он такой же». Капитан Дёмкин, вроде как ничего, порядочный мужик. Но они его купили. Я не о них. А о ком? В подобных случаях, если военный комендант оказывается некомпетентным и проблемы колонии сугубые экономические, то как правило, именно аудитор занимает его место временно, пока не поправит дела. А захочет ли он? Засомневался и я. Вот и надо его убедить, чтобы не сомневался и захотел, ответил Тальяныч. И как это сделать? Вот над этим и нужно подумать. Для начала аудитору нужно показать, сколько прибыли теряет корпорация только из-за того, что руду реализуют мары в обход колонии или через контрабандистов. Ты предлагаешь взять аудитора и отвезти к шахтам?" хмыкнул я. Так я ещё сам там не бывал, а сами мары вряд ли согласятся провести экскурсию. Вот здесь думайте сами, как ему показать и как доказать, ответил Таляныч. Я его смогу убедить, чтобы он хотя бы вас послушал. А с чего ему слушать тебя, кладовщика? Улыбнулся Литвин, не кладовщика, а интенданта. Ответил за итальяны чешендер. И насколько я помню и понимаю и иерархию в корпорациях, если на планете проблемы экономического плана, прилететь должен как раз какой-то чин из интенданской службы, а значит, непосредственный начальник Анатольевича. Так, стоп, стоп, стоп, замахал я руками. Тальяныч, полковник Айден, получается, тебе не начальник? Не а, снова вместо Тальяныча ответил Шендер. А сам Тальяныч лишь с улыбкой кивнул головой, подтверждая слова Шендера. Так, а ну-ка, Шендер, скажи-ка, протянул я. А кого господин временный комендант назначает на своё место и когда это происходит? Когда дела идут на лад? Мгновенно ответил Шендер. А кого назначают? Не знаю. Начальника интендантской службы, сказал Таляныч. Если не будет других кандидатур. А начальник интендантской службы у нас, начал я. Анатольевич, ответил мне Шендер. Опа! Таляныч спокойно смотрел на меня. Так вот, в чём дело. Чего ж ты на мозги парил, мол, хочу тут остаться? Почему, парил, удивился Тальяныч. Всё так, хочу тут остаться в должности коменданта планеты, хмыкнул я. Рыбы ищет где глубже, человека где лучше, философски ответил Тальяныч и добавил: "Тебя-то это чем не устраивает?" «Да...» — я растерялся от подобного вопроса. «С комендантом за ручку будешь ходить, здороваться, уважаемый человек!» «Чем плохо?» — продолжил Толяныч. «Всем хорошо!» — вздохнул я. «Вот только мы делим шкуру неубитого медведя!» «В каком смысле?» — не понял Толяныч. «До прилета твоего аудитора еще дожить надо!» — ответил я. «Да...» На нас вроде как мары собираются охоту открыть. Не забыл? Но ещё не факт, протянул Литвин. Не будь наивным. Тут же обломил его Шендер. Максимум у нас есть месяц, и то только потому, что Гринбергу срочно нужны шкуры. Дальше ему нет смысла переплачивать полковнику. Зачем это делать, если бить волков и сушить шкуры в НКВД могут и мары? А как они научатся им пользоваться? Вспомнил я. Я навык владения НКВД купил у системы. У них к ней доступ закрыт. Тот же Гринберг и притащит, пожал плечами Шендер. А вообще вариантов масса. К примеру, можно захватить колониста, умеющего пользоваться НКВД. запугать его и заставить обрабатывать шкуры. Или ещё проще, просто взять его на работу. Это как? Как пример, каждый день по сотке. Продолжил свою мысль Шендер. Ты бы согласился? Я бы, наверное, да. А что? Безопасно, сухо и мухи не кусают. Раз в неделю с караваном кошельков сходить к речному, сдать пяток шкур. получить полезность и всё. Не жизнь, малина. Не надо, как мы, бегать по лесам, по полям, стрелять волков, бояться, что в любой момент тебе эти твари башку отгрызут. Может, ты и прав, согласился я. Короче, вопрос выживания до прилёта аудитора становится самым актуальным. Я могу подбросить вам вещичек, сказал Таляныч. Вот только чего? Денег у нас нет, спросил я. Скорее опыта, ответил Таляныч. Да и шмот этот вам будет не особо удобен. Это какой? полюбопытствовал Шендер. Комплект штатный для гарнизонных бойцов. Он слишком тяжёлый, отрицательно покачал головой Шендер. Мы в нём долго не побегаем. Вот в том-то и проблема, согласился Таляныч. «Вам сейчас нужно опыта поднабраться, а там, глядишь, вариант подкину, где нормальную экипировку достать». «И где же?» «Про муравейник, слышали?» «Не-а», — покачал головой Шендер. «Нет», — поддержал его Литвин. «Я знаю, где он находится», — ответил я, чем заслужил уважительные взгляды Шендера, Литвина и самого Толяныча. Ты что, уже и туда дошёл? удивлённо спросил он. Я ж говорю, знаю, где находится, ответил я. Но дойти до него ещё не успел. Ну что же, если знаешь, где это, уже хорошо, кивнул Тальяныч. Объясняю для остальных. Если идти на запад по дороге, вы выйдете к шахтам. Так вот, По пути слева можно увидеть большое озеро. Ага, там были мы, перебил его Литвин. Прекрасно, сказал Таляныч. Вот муравейник находится к западу от озера. И что там? поинтересовался Шендер. А по названию не догадываешься? ухмыльнулся Таляныч. Догадываюсь, ответил Шендер. — И эти догадки мне совершенно не нравятся. — Правильно, что не нравятся, — согласился Толяныч. — Муравейником это место называется потому, что там водятся здоровенные насекомые. Мне довелось увидеть только нечто, напоминавшее муравья. Что там еще есть без понятия? — Заинтриговал, — хмыкнул я. — Теперь объясни, на кой ляд нам туда лезть? А на тот, ответил Таляныч, что хитин этих насекомых очень прочный, а если его хорошенько разогреть, то ещё и гибкий. И мы сейчас говорили о том, что мары могут начать охотиться за колонистами третьей волны, и за вами в частности. Ну, ваш товарищ, кивок в сторону Шендра, уже объяснил, почему то, что у меня есть, вам не подходит. Я вам предлагаю отправиться в муравейник, завалить несколько тварей и снять с них панцири. Притащите в город, и сделаем вам нормальную броню. Что? Реально не пробивается пулей? Удивился Летвин. Тальяночки внул. Пробовали, держит даже винтовочную. Правда, после неё броню придётся чинить. Это кто уже этих муравьёв успел завалить? Поинтересовался Летвин. Да вас ещё нашлись умельцы, отмахнулся Тальяныч. Из первой и второй волны. И где они теперь? хмыкнул Шендер. Кто где? Некоторые сгинули, некоторые к марам подолись, спокойно ответил Тальяныч. Если панцирь у них такой прочный, нам как завалить этих тварей? засомневался Литвин. Ну, я пару методов знаю, сказал Тальяныч. В первом случае надо в башку им стрелять. Там защита самая слабая. Правда, насекомое даже без головы живёт какое-то время и только потом подыхает. Этот метод я бы назвал лучшим, так как сохраняется большая часть хитина, но этот метод самый опасный. Это понятно, кивнул я. Ещё варианты? Ещё их огнемётами жгли. Стоп, стоп, стоп. перебил его Шендер. Ты ведь сказал, что от температуры панцирь гнуться начинает, подожжём муравья, и он скротится шариком. Ну и что, возразил Тальяныч? Тварь сдохнет за считанные секунды. Хитин оторвёте, притащите в город, тут снова нагреем, и разогнём. Ну, тоже вариант, кивнул Шендер. Некоторые закидывали насекомых коктейлями Молотова. Знаете, что это? Назвал ещё один вариант таляныч. Нет, бутылка с зажигательной смесью. В горлышко тряпка с смесью уже пропитанная. Поджигаем и кидаем в тварь. Эффект тот же, что и от огнемёта. Разве что ждать чуть дольше. Зато и дешевле, чем огнемёт. Так, ну, допустим, прикинул я, а во сколько нам это всё обойдётся? Вот с этим всё печально. Богрю снял Тальяныч. Один огнемёт выйдет в трёшку. Плюс баллоны к ним по пол штуки каждый. Ого, ужаснулся я. А расход-то какой? Ну, в смысле, сколько на муравья надо потратить? Ну ты испросил, удивился Тальяныч. Я-то откуда знаю? Огнемёты у меня всего двое купили. С собой они брали по два запасных баллона. Сколько же они весят? У нас есть и на 18 л огнесмеси, весят чуть больше 20 кг. Тут же отчеканил Тальяныч. Подожди, подожди, замахал руками Шендер. Получается, эта парочка таскала с собой огнемёты? Кстати, у них вес какой? Думаю, килограмм 5 сам огнемёт плюс всё тот же баллон и того 25. Ещё два запасных это ещё 40. Но ну и рюкзачки должны были быть с провиантом. Так это только туда. А если назад идти, ещё ведь хитин добытый тащить. И это при условии, что балоны они полностью опустошали. Это что тут до нас за Гераклы были? Да как раз и не Гераклы, а вполне себе обычные мужики, рассмеялся Тальяноч. В жизни не поверю, что они такой груз вдвоём тягали. Не может этого быть, упрямился Шендер. Да я и не говорил, что они сами тащили. У них бубал был, на него всё и грузили, а сами шли налегке. Что ещё за бубал? не понял Шендер. Животное такое, местное. Что-то вроде земного быка или, скорее, буйвола. Когда ещё строили второй аванпост, бубалов начали ловить и представлять к делу, тяжести тягать. А чего их сейчас не видно? Ну так ваши ещё не додумались, а нам без надобности. А вот мары, я более чем уверен, ходят с ними. Во всяком случае, когда руду полковнику нашему везут, то тянут на повозке запряжённой бубалами. На углу их встречали и перегружали в проходцев. «Проходец. Марка грузового вездехода, специально разработанного для нужд развивающихся или только начавших проходить колонизацию планет». «Понял», — кивнул Шендер. «Прямо мега-квест какой-то. Чтобы защититься от маров, сделай доспех. Чтобы сделать доспех, добыть хитин. Чтобы добыть хитин, купи огнемет». На огнемёт собери денег, а огнемёт и балоны к нему, грузина бубала, которого ещё нужно найти и поймать. Как насчёт этого твоего коктейля Молотова? Может, с ним попроще будет? Будет, кивнул Тальяныч. Но всё равно, хоть один огнемёт, но надо иметь. Зачем? Вы не первые, кто хотел сэкономить. Приходят, покупают коктейли, уходят и всё. сказал Тальяныч: "Больше не возвращаются". "Почему?" спросил я. Те двое с огнемётами и бубалом рассказывали, что если в муравья бросить коктейль", начал объяснять Тальяныч. "Он прямо озвереет и пытается добраться до обидчика, а отогнать его можно только огнемётом, ну или башку отстрелить, чтобы не видел и не чуял врага". "Да", заключил Шендер. Так почём хоть эти твои коктейли? Кредитов по 50. Горючки у нас полно, а техника практически не ездит. Раньше дороже было. Даже так недёшево, хмыкнул Шендер. Это не мои цены, это коллеги. Он заведует ГСМ, и у него полная монополия. Так что за сколько хочет, за столько и продаёт. Ясно? Так, чего сидим, сопли жуём? спросил Тальяныч, глядя на нас, подавленных, погрузившихся в свои мысли. У вас вроде как сейчас заказ на шкуры. Выполните и двадцатку заработаете. Потом ещё в этот муравейник плестись. уныло отозвался Летвин. Да не факт, отозвался Тальяныч. Кто его знает, может к тому времени у меня нормальная броня появится. Откуда? Может, корпорация расщедрится. Ага, держи карман шире. Короче, разозлился Таляныч. Хватит ныть. Вы вооружиться-то будете? Я вас в муравейник не сейчас, ни потом гнать не собираюсь. Сами думайте, захотите, броню гарнизонную продам. Пусть тяжёлая, зато надёжная. Будет видно, ответил я. На неё ещё тоже заработать надо. Вот идите и зарабатывайте. Идём, будем вам стволы подбирать. Тальяныч поднялся со стула, на котором сидел во время нашей беседы, двинулся вглубь склада и махнул нам рукой, чтобы двигались следом за ним. Мы не заставили себя ждать.